Вы знаете, я бы хотел начать с того, что можно называть загадками. Или, во всяком случае, вопросами. С двух. Первый такой. Вот гумилев писал так. «Еще не раз вы вспомните меня, и весь мой мир волнующий и странный». Но получилось так, что 65 лет после его смерти и это не вспоминали. Его ликвидировали, расстреляли в 21 году. И только весной 86 -го года его имя было то, что называется рассекречено. Можно было называть его имя. А в течение всего этого времени 1621 по 1786 год его имя нигде не называлось. Вы знаете, это может даже немножко... Скорее всего, вы это знаете. Но я хочу немножко даже уточнить. Вот какая вещь. В сущности, он был единственным, чье имя было начисто вычеркнуто. Потому что, смотрите, все остальное. Если говорить о Пастернаке, если говорить об Ахматовой о Марине, Гофе, там все прочее, то какое-то время, на какое-то время их имена выбрасывали. Но все-таки такого срока, чтоб 65 лет ни у кого не было. Почему так получилось с ним? Вы знаете, он был единственным из наших писателей и поэтов, которого официально расстреляли. то есть Это была газета там «Ленинградская правда», в которой рассказывала все так называемые заговоры антисоветский, «Таганцевское дело» это называлось так. Вот и, и, эм, так что ведь все остальные, с кем угодно поступали, это не было законодательно, официально оформлено. Поэтому власть могла в любой момент То называть, то не называть. А с Гумилёвым совсем другое дело. Если ты его назовешь, то а ну-ка отчитайся. А почему же такой приговор был? Общеизвестный. насчет расстрела. Вот в этом было дело. И поэтому, знаете, получались такие вещи. Ну, по отношению к судьбам таких людей, слово «забавно», оно, конечно, некрасиво звучит, но все таки очень странно. Ну, допустим, 1946 год. Вот выступление Жданова, там о журнале Звезда и Ленинград, там истребление Ахматова, и Зодченко, все прочее, всего серебряного века. Понимаете, там любые самые, ну, господи, ну об Ахматовой как говорилось? барынька, которая металась между Будуаром и Маленной. Я цитирую слова, которые официально говорили. И об остальных тоже самое пример. А слово «гумилёв» не было упомянуто вот в этом постановлении о культуре и литературе 1946 года. И ни в каких других постановлениях его имени не было. То есть, понимаете, он был как бы вообще за гранью всего. Уже такой запрет лютый, что даже называть, даже для то чтобы его выругать, даже для этого его имя не называлось. И вот так оно длилось до весны 1986 года. Вот, вот я попытался сказать, как оно представляете мне, почему его даже никак не называли. А вторая вещь, ну, можно тоже назвать загадкой. А почему же так оно получилось? Что если в течение такого долгого срока он был под полным запретом, как же удалось его имя сохранить? Оно было сохранено. Тут можно об очень многом говорить. Я в качестве примера просто приведу свою судьбу. Допустим, я услышал слово Гумилев, когда мне было, я думаю, лет шесть. Примерно так. Я жил на улице Радищева в Ленинграде рядом с тем домом, где. Теперь большая мемориальная доска, что там последние годы жил в своей жизни Гумилев, улица Родищева. Когда-то революция была, называлась она Преображенская. И вот тогда это был, простите, в общем, немножко странно вам такие цифры слышать. Это был, я думаю, примерно 1635 год, я человек не молодой, развозили по улицам тогда в громадных бедонах керосин. С тем, чтобы хозяйки могли со своими бидончиками приходить, для того, чтобы заправить керосеном свои эти самые керогазы, там, примусы и все прочее. Вот и вот я, значит, с мамой стоял в очереди. И она соседке, не мне, конечно, говорила так, вот тут на втором этаже он и жил. Вот это было впервые в моей памяти упоминание этого слова. Гумилев, потому что соседка это слово назвала. Ну а потом у нас в доме были его книги. Потом я на второй квартире жил, у пяти углов в Ленинграде. А там был журнал Аполлон, в котором работал э -э, Гумилев, и, так сказать, тогдашний. В общем, журнал этот был законодателем, э -э, ну я не знаю, для такой, ну, поэзии, ну, наиболее избранной, что ли. Вот. А соседи у меня по квартире были, Набоковы, из того же самого рода, и, и у них была прекрасная библиотека, и у других в старых петербургских квартирах это все было, и поэтому, значит, можно было это все читать. И вот тогда у меня появилась тяга через Гумилева к Серебряному веку. И через Гумилева же появилась у меня тяга к Африке, поскольку у него очень много было об Африке, там четыре раза было и все прочее, и все прочее. Вот. И когда я поступил в университет, то первое, что я сделал, тогда слов «серебряный век» не было. Уже они появились на Западе, но на нас еще не дошли. И это был 48 1948 год, год. И я декану факультета был очень приличный, хороший человек, такой Владимир Васильевич Мавродин. Я ему сказал, что я бы хотел заниматься вот этим вот. Смотрел, мне вы что говорите? С ума сошли! Все эти имена были под полным запретом. 1648 год. И вот тогда я в качестве темы вырвал эту самую Африку. А, началось это все опять же с интереса к Бумилеву, который У него и путешествия по Африке, и, и стихи, и все прочее. А затем... Когда наступила то, что называется «перестройка», я договорился с вот журналом. А, ну, мне казалось, что, в общем, нужно все-таки начать слово-то «Гумилев» употреблять как-то. И с чего проще? Проще всего с его путешествия. Они к политике не имели никакого отношения и, так сказать, где-то вот там по чужим странам путешествовал. И я сказал, вот давайте я напишу об этом статью. И со мной согласились. Но откуда было набрать материал-то? Ничего о нем не, не публиковали, Гумилевый. Я пошел тогда к Анне Андреевне Ахматовой. Допрашивать ее. Э, ну, она мне очень много рассказала ей. Ну, она никогда ему путешествия особенно не поддерживала. Ну, у нее были, в общем, другие совершенно вкусы. И прочее. Но, тем не менее, все-таки очень много мне интересного э, рассказывала. Правда, она по поводу путешествий употребила, она потом в воспоминаниях это не раз говорила. Она ведь все-таки, ну, вскоре после того, как они поженились, она уехала в Париж, была, был у нее роман с Модельяни, и Модельяни. у него такая фраза была, «Путешествие – это подмена настоящей жизни». И вот у Ахматовой это два раза в ее, то, что она писала, появилось. Но, тем не менее, она мне очень много интересного рассказала. И то, что касалось Гумилева, и то, что не касалось. Если захотите, я потом это доложу. Вот. Но потом уж, если, так сказать, нанизывать, мне что посчастливилось? Ну, в силу возраста все-таки. Я в дальнейшем провел много дней вместе с Адоевцевой. Это уже были конец 80-х годов. Она приезжала, она ведь вернулась после эмиграции, вернулась сюда, где-то примерно в 88-м году, в Питер, а тут приезжала в Москву и жила под Москвой довольно долго. Ну, вот я с ней очень много виделся, с ней. Виделся я со Всеволодом Рождественским, который вместе с Гумилем устраивал цех поэтов. Видел Берберову, она приезжала из Америки. То есть, в общем, мне посчастливилось видеть людей Серебряного века. Ну, тогда вот я, значит, поговорив с Ахматовой и прочим, собрав, значит, действительно приготовил статью. Но оказалось, все-таки нет. Вот теперь-то вот теперь, но слово Гумилев все равно. С него не снимали никаких запретов, поэтому никакой статьи у меня, конечно, не пошло. Вот. А потом получились м -м, весна 1986 -го года, значит, имя Гумилёва появилось в его со столетием. Ну, видите, как раз, может, нехорошо я себе как-то рекламу делаю. Первая лекция публичная, которая была о Гумилёве у нас, это была моя в Доме ученых весной 1986 -го года. Тогда просто в этот громадный зал войти было невозможно, потому что впервые о Гумилеве стали публично говорить. А затем произошла такая вещь. Это было уже сентябрь 86 -го года. А, <связывая> уже и, и перестройка, и вроде какая-то была так, по тем временам либерализация, очевидная, и все прочее. Вот, и я из заграничной командировки привез э, сборник Гумилев, не собранные и не изданные, взятые в наших московских архивах. Только получилось так, что американцев туда пустили, а наших почему-то не очень пускали. Ну, тогда вообще было категорически запрещено привозить из-за границы, что бы то ни было, изданное на русском языке, потому что что там, что антисоветское. Поэтому, в общем, это само по себе было очень опасно. Ну, привез меня то, что называется, не шмонали, не искали, но пойдет за один из моих друзей и сказал, ему очень был Гумилев, дорог, близок, любил он, ему очень хотелось эту книгу. А я-то привез один экземпляр. Ну, значит, тогда по тем порядкам, ну, так сказать, люди постарше, может быть, это знают, помоложе, вряд ли знают. Что тогда в каждом учреждении была такая комната с ксероксом. Она была, в общем, так сказать, закрытая. Давали возможность тебе что-то сделать, ксерокопирование. В случае, если директор института подписывал бумагу, что это можно, такие-то страницы оттуда по твоей профессии. Ну вот. Ну я пришел к человеку, который на ксероксе был, попросил его, у меня были добрые отношения. Ну Он вот говорит, сделайте для моего друга, он очень хочет эту, с этой книги копию, чтобы у нее тоже было. Он согласился. Ну, буквально сразу же кто-то, очевидно, стукнул. И пришли через несколько часов два человека с погонами. Сказали этому человеку на ксероксе, вы уволены. Комнату закрыли. Потом директ, пришли к директору института и сказали... Если такими вещами занимается ваш институт, посмотри вообще, чем институт вообще занимается. После чего призвали меня и сказали так, у вас уголовное дело уже есть, потому что вы даже из журнала работница три страницы не имели права без резолюции директора. Но у вас будет и политическое дело. Если в этой книге, Будет хотя бы одна антисоветская фраза я говорю ну какая-то антисоветская это документы из наших же архивов другое дело что их издали американцы из наших они сказали да мы видели но там есть маленькое предисловие американских составителей так вот если что-то есть то вот политическое дело у вас будет ну вот ну, подразумевалось что они куда-то это передали Глафлит тогда называлась, цензура, называлась «Глафлип». Я прихожу как-то в дом ученых м -м, обедать, спускаются по лестнице, сверху две женщины, так немножко мнутся, потом подходят ко мне и говорят, у нас ваше дело. Вообще мы вашу лекцию слышали о Губилеве когда-то, мы целиком за вас, но решать будем не мы. Значит, вот они, цензоры которые должны были это. Ну, представьте себе, так сказать, мое состояние. Значит, я ждал, что со мной сделают. Ну, а в это время была в Америке очень важная конференция. Ну, это долго говорить, но у нас были такие очень важные конференции с американцами по выяснению отношений. И я был участником этих самых встреч. И вот, значит, секретарша, который занималась организацией формально этих звонит директору института и говорит, говоришь вот такого ты меня должен выпустить в америку там на неделю из этого на что значит он говорит в америку не поехать бы ему в другую сторону Ну, после этого позвонил примаков который этим занимался вот после чего меня значит не только выпустили а вообще все это дело ушло в песок никто больше а если бы не было тогда это дальше вот. ну вот Ну а дальше. Получилась такая вещь, что мне, значит, посчастливилось в этой самой Америке, я несколько раз там был, и просто хочу продемонстрировать книжку, которой другого экземпляра в нашей стране, конечно, нет. Да и я не знаю, где еще есть. Вот первое собрание сочинений Гумилёва. Вообще первое собрание сочинений Гумилева было издано не у нас, было издано оно в Америке, оно у меня есть, естественно, совершенно, и прочее. Но до этого первого издания в Америке появилось вот такое, вот с портретом, такой маленький чет четырехтомник крохотуличный. Как он был издан? Вот это я когда в Америке узнал, это мне было очень любопытно. Там было такое издательство «Антиквариат», во главе которого стоял русский эмигрант. Значит, он мне рассказал и даже подарил вот эту книгу. Значит, были после войны, вы это можете знать, можете не знать, были лагери для так называемых перемещенных лиц. То есть, те люди, допустим, русские эмигранты, которые жили в Европе, но не захотели ехать в Советский Союз. И вот, значит, для них были на территории Германии, называлось так, лагеря для перемещенных лиц. Они там были, это были, в общем, тысячи и тысячи людей, если не десятки тысяч, и они ждали в этих лагерях, когда какая-нибудь страна примет их, они смогут уехать. Поскольку это длилось довольно долго, То они даже за это время как-то в общем развлекались и тем что издавали свои книги Но это правда американская администрация смотрела довольно косо а вдруг они что-то там дают как раз наоборот просоветское и все прочее. Ну, и вот они тогда там и издали вот это самый четырехтомничек гумилео это самое первое было издание Ну, как вы понимаете, потом эти люди, которые оттуда уезжали, было не до этого, это все, они бросали и прочее, когда, может, теоржи маленькие. Но вот все-таки мне посчастливилось, значит, вот мне это досталось. Вот, а насколько все-таки тогда широко интерес к Гумилеву был, несмотря на эти 65 лет, а может быть именно потому, что 65 лет, потому что, понимаете, запретное, оно всегда особенно тянет. Поэтому люди... И вот, ведь получилось так, что его, так сказать, восстановили его имя весной 1986 -го года, и уже в 1988 был издан вот такой вот сборник его стихов, кстати, очень хороший сборник. Но ну, представляете, для того, чтобы в 1988 году такой сборник был издан, это значит, что над ним до этого, очень... то есть, что к моменту, так сказать, восстановления доброго имени Гумилева, Уже, в сущности, человек все это подготовил. Но, к сожалению, такой Эльзон. К сожалению, в общем, уже, в живых уже нет. В общем, моментально вот такая книга была написана. После этого уже наступил такой, ну, бум, я бы не хотел сказать бум, но, в общем, много довольно было изданий книга Гумилёве уже в 90-х годах, немножко позже. Но, в общем, ряде этих книг ну простите среди этих книг вот три моих книги вот вот это вот я издал первую книгу я когда знал муза странстве николая гумилева потом просто николай гумилев и мир Николая гумилева поэта путешественника у воина это то что я публиковал. ну вот но вы знаете то что издавалось тогда такой вот интерес был широкий что можно было Любое издательство с удовольствием бы напечатало, и, значит, довольно много всего было издано. Далеко не все это, в общем, соответствовало тому, как, ну, например, значит, один из авторов, ленинградец, могу назвать фамилию, но не хочется, он, например, в своей книге, вы ее можете найти, он написал так, например, то, что Александр Блок написал о Гумилеве, может быть приравнена к доносу. Я цитирую. А дело в том, что действительно, так сказать, Блок, э, как вам сказать, он не очень, ему нравилось то, что писал Гумилёв, и он без большой симпатии написал. Ну, конечно, никаким доносом это не было. А вот всё-таки. Или, допустим, такая формировка была тоже в книгах этого же самого автора. «Ахматову всю жизнь... Мучило чувство вины перед Гумилёвым. Ну что, простите, я с ней встречался, никакого чувства вины у нее перед ней не было. Ну вот какие-то такие вещи. Еще один автор написал так, он написал даже диссертацию на эту тему, а потом и книгу на эту тему. Но смысл такой, что Гумилев, так сказать, это символ православия, что вот весь Гумилёв состоял из православия. Вот я занимался, понимаете, вот после того, как произошли самые большевистские события, действительно, после этого, Гумилев крестился на каждую церковь, все это дело было. Но в этом было не только религиозное, а может быть даже не столько религиозное, сколько протест против того, что произошло. Потому что до 1917 года что-то я вообще не видел, что Гумилев так люто совершенно, вот. Вот э, почему такие вещи, накладки произошли. Вы знаете, ведь все-таки если 65 лет нельзя было собирать материалы, о нем все прочее, и очень многое пропало. Ну, например, Тара Анна я мне говорила такую вещь, когда вместе Гумилев был со своим племянником в Абиссинии, ну, нынешней Эфиопия, то этот его племянник, в общем, подготовил книжку об этой его путешествии. Ну, собирались книжку издать в Германии, что стало с рукописью, вот так и не знала. И, очевидно, со многими другими материалами тоже. Поэтому, конечно, писать было не очень легко э, людям и в 90-е годы, и в дальнейшем даже сейчас, потому что многое, конечно, просто утрачено за эти 65 лет. Вот, может быть, поэтому, значит, вот какие-то такие вещи. Вот. Вот я хотел сказать об этом не то, что загадки, но вот как оно получилось, что, э, почему его в большей степени имя было под запретом, чем другие, и как получилось так, что его имя сохранилось. Его сохранили, конечно, от, не, не только в нашей стране, а сохранили... Ой! А, да нет, нет, вот, вот его зовут. Вот, пожалуйста, в Америке, например, была такая Вадимом Крейдом, Это тоже, в общем, один из русских эмигрантов. Он, какого то года, 1988-го вот он издал в Америке вот эту библиографию всего, что написал Гумилев. И в Америке тоже все таки довольно много сделали для сохранения имени Гумилёва. Теперь я бы хотел немножко сказать о о том, что, ну, к чему я бы, может быть, в общем, как-то хотел привлечь внимание. Я очень надеюсь, что вдруг все-таки кто-то прочитает его стихи. Я сам не очень, да? да. Ну, кажется. Я давно это сказал, но нашла да. у себя, у меня собрание просто. Ну, вот вы говорили про читателей, и себя. Одна из моих вот мои читатели. Я думаю, да, он... да, да, да, да, да. Вы знаете, только простите, я хотел кончить, и после этого, если можно, да? Ой, Очень интересное стихотворение, и те люди, которых он там приводит, называя их читателями, он их не называет имена, они тоже очень интересные были люди. Да? И, и это тоже, и если вы прочитаете, я могу даже некоторые если, если вы захотите комментарии, комментарии. Бы вот вот вот очень здорово будет очень и, и стихотворить да да да я просто кончу свои глупости да вот значит мне хотелось просто каким-то привлечь внимание ну может быть первое что бы мне хотелось к чему привлечь внимание понимаете вы смотрите ведь что сделал гумилев он ведь когда события были вот 17 -го года. Он же был во Франции и в Англии. И он вернулся я не помню, в конце весны, в начале лета 18 -го года сюда. Я совсем не хочу сказать, на его месте большинство людей, очевидно, или многие, не приехали бы, не вернулись. Я совсем не осуждаю тех людей, которые ушли в эмиграции. Нет, нет. Но, тем не менее, все-таки. Видите, вот он, при том, что у него была полная возможность остаться в Англии тогда, он вернулся сюда. Теперь я еще больше внимания я бы хотел привлечь ход к чему. Ведь для него 18-21 годы, то есть последние годы его жизни, это была его Болдинская осень. Это поразительно совершенно. В этом голодающим Петрограде, где, в общем, и уезжали люди, и от голода чуть не умирали, и прочее, прочее. И где, допустим, тот же самый Александр Блок, он, в общем, просто... Ну, или такие люди, как Александр Блок, они же просто задыхались в этой атмосфере. И не в состоянии особенно ничего были делать. А для Гумилева это было то, что у Пушкина, вот Болдинская осень. То есть лучшее, что он написал в своей жизни в это время. В это время он создал кружки молодых поэтов. В это время он создал уже второй, первый цех поэтов он создал еще до Первой мировой войны. А в это время создал уже второй раз такой. И этот цех поэтов его издавал в свои сборники. И в это время он очень занимался переводами. Он работал в издательстве в Всемирная литература, который был создан тогда, создал Горький. И, в общем, оно было тогда действительно очень интересной организацией. Они хотели действительно, в общем, дать лучшее, что в мировой литературе. И Гумилев в этом был очень активен. уж не говорю в журнале «Аполлон» и прочее. То есть он, как это вообще трудно даже представить себе, как тогда представляете, это время гражданской войны. Это время, в общем, полуголодного, а то и голодного существования. Это время, в общем, начавшейся репрессии. Как, как повторяю, что, в общем, почти все, кого мы знаем в это время, или эмигрировали, или как-то присмирели и не знали вообще, что делать. А для него это был свет. Вот это, это фантастика совершенно. Вот. Теперь следующее я хотел бы еще к чему привлечь внимание, к его путешествию. Понимаете, ведь он, да, но ну, если говорить об этом времени, он ведь переводил, господи, он что только за это время и Киплинга он переводил. И... Баллада о Робин он в это время перевел, то 19 20-е годы. Вот теперь следующее, что. И стихи его лучшие были. И вот то, что сказали мои читатели, в это время было, в это время было написано как раз. Вот, теперь э, о путешествиях. Понимаете, ведь он четыре раза ездил в Африку. Может быть, в этом, ну, нехорошо к таким людям, как Гумилев, предпочитает такое слово, но, может быть, поначалу быть какой-то немножко выпендрешь. Вот другие ездят в Париже, а я в Африку особые оригиналы все прочее все прочее ну, может быть так оно и было поначалу но потом то он же в нее влюбился и ведь кончилось делать тем что в, в, в, накануне первой мировой войны он был руководителем научной экспедиции экспедиции которая была от российской академии наук и э, правда в экспедицию прямо входил только его племянник Но, тем не менее, это все-таки официальная экспедиция Академии наук за это платила. И он же привез из Африки бесконечное количество интересных экспонатов. Они сейчас хранятся в кунсткамере в Ленинграде, в Петербурге. И несколько лет тому назад, после дам его путешествия, была организована экспедиция, в которую входил и директор кунсткамеры ленинградской, и директоры директора, они прошли прямо по тем местам, где был Гумилев, и делали фотографии, допустим, так вот, так сказать, вот это самое, ну тогда не говорили эфиопка, обесинка Вот, вот она так выглядела, так была одета, и всё. А теперь а сейчас вот по-другому. А вот такое-то место, вот его Гумилев так-то запечатлел, а вот сейчас оно, оно другое, и так далее. То есть он действительно внёс Вклад в изучение вот всей этой самой страны, которую называли тогда Обесенье, теперь Эфиопия. Теперь еще, понимаете, все-таки мужество. Мужество, конечно, поразительное. Ну, ну, ясно, значит, он пошел добровольцем на Первую мировую войну. Он боевые ордена получил, и Георгий. Клес был, и все прочее, все прочее. Вот, все это было. И не только это, понимаете, вот на протяжении всей жизни его было так же. Допустим, в той же самой Абиссинии. Вот были какие-то такие проходы в какие-то интересные места, где протиснуться всем телом было очень трудно, и ты, в общем, застрянешь, неизвестно, что с тобой будет. И те, кто с ним были, не решались. А он это делал. Теперь уже после 18 года Он выступал перед матросами Балфлота. Ну, mm -hmm. так сказать, уже э, советское время. Вот, и он позволял себе такие вещи. У него, допустим, тоже о той же самой Абиссине, были, были стихотворения, в котором он говорил о тамошнем вожде. «Я, бельгийский, ему подарил пистолет и портрет своего государя». Но вот это он читал, Матросом Балфлота в девятнадцатом году. Простите меня, заодно это вообще ему могло не поздоровиться. А он себе и это позволял. Вот. Ну, очень о многом можно говорить. Э о том, как проявился его характер, насколько он достойно себя вел. Ну, я думаю, просто если какие-то будут у вас вопросы, я постараюсь на это Сказать, но я и так уже все-таки, в общем, довольно много говорю. Вот поэтому давайте сделаем так. Вот, во-первых, может быть, попросим действительно, вот если вы прочитаете творение «Мои читатели», очень, вот, а если у вас ко мне будут претензии и недовольства, вопросы, я с великой радостью. Давайте. Николай Гумилев, «Мои читатели». Старый бродяга вадиса Абебе, покоривший многие племена, Прислал ко мне черного копьеносца с приветом, составленным из моих стихов. Лейтенант, водивший канонерки под огнем неприятельских батарей, целую ночь над Южным морем читал мне на память мои стихи. Человек среди толпы народа, застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи. Много их сильных, злых и веселых, убивавших слонов и людей. Умиравших от жажды в пустыне, Замерзавших на кромке вечного льда, Верных нашей планете, Сильный, веселый и злой, Возят мои книги в седельные сумки, Читают их в пальмовой роще, Забывают на тонущем корабле. Я не оскорбляю их в растении, Не унижаю душевной теплотой, Не надоедаю многозначительными намеками На содержимое выеденного яйца. Но когда вокруг свищут пули, Когда волны ломают борта, Я учу их, как не бояться. Не бояться и делать, что надо. И когда женщина с прекрасным лицом, Единственно дорогим во вселенной, Скажет «Я не люблю вас», Я учу их, как улыбнуться. И уйти. И не возвращаться больше. А когда придет их последний час, Ровный красный туман застелит взоры, Я научу их сразу припомнить Всю жестокую, милую жизнь всю родную, странную землю и, представ перед ликом Бога с простыми и мудрыми словами, ждать спокойно его суда. В ну, качестве комментарии я что могу сказать, что вот он привел читателей, так это были реальные люди. Допустим, человек, это, убивший императорского посла. Это был Блюмкин такой. Известный очень человек с поразительной биографией. Ну, можно говорить плохо, можно говорить хорошо, но поразительной совершенно. Ну его расстреляли потом в 1929 году. Вот. А он действительно убил немецкого посла. И Гумилёв что-то шел по улице, с кем-то разговаривает. Тот его догнал и сказал, я люблю ваши стихи. Ну, гумилева это естественно совершенно заинтересовало. и вот началась их беседа так что даже вот в том что вы сказали тут была какая-то первооснова и вообще в том что гумилев писал как правило как он сказать какие-то обязательно были реальные и в самом делешние факты ну Ну, это я не помню уже, просто не я, вам, я, я привел то, что я помнил, склероз мне заменяет память, поэтому я всего такая, естественно, не помню, я вам привел то, что я вот, сразу рассказали, я вспомнил насчет этого Блюмкина, уж больно он был, колоритная фигура, вот, ну, я не знаю, я плохо читаю, но, может быть, я позволю себе тоже прочитать. Одно стихотворение хотя бы. Если вспомню. Если, Наплывала тень, догорал камин. Руки на груди, он стоял один. Устремляя взор неподвижно вдаль, Горько говоря про свою печаль. Я пробрался в вглубь неизвестных стран. 80 дней шел мой караван. Цепи грозных гор, лес, а иногда Странные вдали чьи-то города. И не раз из них в тишине ночной В лагерь долетал непонятный вой. Мы рубили лес, мы копали рвы, Вечерами к нам подходили львы, Но трусливых душ не было меж нас, Мы стреляли в них, целясь между глаз. Древний я отрыл храм из-под «Именем моим названа река, И в стране озер пять больших племен Слушали меня, чтили мой закон». А концовка стихотворения такая. «А теперь я слаб, как во власти сна, И больна душа, тягостно больна, Даже блеск ружья, даже плеск волны, Эту цепь перевать ныне не вольны. Я узнал, узнал, что такое страх, Схороненный здесь в четырех стенах. А самая концовка стихой такая. И тая в, глаза, в глазах злое торжество, Женщина в углу слушала его. Вот вам и его мечты, и его путешествия. Вот его одиночество, когда это все кончилось и не могло возникнуть снова. И женщина в углу, это была Анна Андреевна Ахматова, которая, я с глубочайшей симпатией и уважением к отношусь, но тем не менее, когда Гумилев рассказывал о своих путешествиях, она выходила из комнаты. Вот и это тоже тут передано. Вот. «Гамма настроений Гумилёвских». Если кто-нибудь готов и захочет прочитать стихи, я думаю, были бы мы все очень рады. Я сразу уточню, я прочитаю свои, потому что с творчеством Гумилёва я не так сильно знакома. И спасибо вам, что вы дали такую объемную, развернутую картину. Его я, У меня интерес появился то, чтобы действительно прочесть его стихи. Так. В закипает кофе Цвет пузырей бензина с лужей. И дымчатость твоя напротив Совместная борьба со стужей Осенний бриз давно приятен Скрип под ногами громок А ты на кухне весь невнятен А я пелевина с двух полок Под тапками бегут моменты Открыта дверь вперед объятия Готовность страсти перманентна Меж двух сердец зовут проклятием Остывший кофе вновь остывший Объем души наполнен светом. Ковер протянет дух простывших. Я Ницше и тебе об этом. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. <связь> Никто не против? Давайте дьявол Мой старый друг, мой верный дьявол, пропел мне песенку одну. Всю ночь моряк в пучине плавал, а на заре пошел ко дну. Кругом вставали волны стены, спадали, вспенивались вновь. Пред ним неслась белее пены его великая любовь. Он слышал зов, когда он плавал. «О, верь мне, я не обману!» «Напомни», — молвил умный дьявол, — он на заре пошел ко дну. И вот это очень, мне кажется, говорит про характер творчества Бумилёва «Выбор». Созидающий башню сорвется, Будет страшен стремительный лед, И на дне мирового колодца Он безумье свое проклянёт. Разрушающий будет раздавлен, Опрокинут обломками плит, И всевидящим богом оставлен Он на муке своей возопит.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 Вы говорили про то, как он противопоставлял себя остальным, И вот в этом стихотворении Мне кажется, очень про это много. Да, я знаю, я вам не пара. Я пришел из иной страны, И мне нравится не гитара, А дикарский напев дурный, Не по залам и по салонам, Темным платьям и пиджакам. Я читаю стихи драконам, Водопадам и облакам. Я люблю, как араб в пустыне, Припадает к воде и пьет, А не рыцарем на картине, Что он на звезды смотрит и ждет. И умру я не на постели При нотариусе и враче, А в какой-нибудь дикой щели, Утонувшей в густом плюще, чтобы войти не во всем открытый, Протестантский, прибранный рай, А туда, где разбойник, мытарь И блудница крикнут «Вставай!». и два еще, если никто не против. Одно посвящено Ахматовой, я специально смотрела, меня очень заинтересовало. Царица, она называется Отказ. Царица, или только печальный ребенок, она наклонялась над сонно вздыхающим морем. И станный устроенный и гибкий казался так тонок, он тайно стремился навстречу Серебряным Зорям. Сбегающий сумрак.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 Первая, которая идет вам многих собраниях новых сочинений. Я конквистатор в панцире железном. Я конквистатор в панцире железном. Я весело преследую звезду. Я прохожу по пропастям и безднам. И отдыхаю в радостном саду. Как смутно в небе диком и беззвездном. Растет туман, но я молчу и жду. И верю, я любовь свою найду. Я конквистатор в панцире железном. Если нет полдневных снов звездам, когда я сам мечту свою создам И песни битв любовно зачарую. Я пропасти мы бурям вечный брат, Но я вплету в воинственный наряд Звезду Давин, релею Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, может быть, я наизусть не помню, склероз мне изменяет память, как он вам уже сообщил, но вот одну из своих книг на последней странице, я позволил себе такое, два четверостиши его, его дать. написал он это в самое тяжелое время, опять вот этот голодный и почти умирающий Петроград. И тем не менее он написал так, «Как в этом мире дышатся легко». Скажите мне, кто жизнью недоволен. Скажите, кто вздыхает глубоко. Я каждого счастливым сделать волен. А если все таки он не поймет, мою прекрасную не примет веру, и будет жаловаться в свой черёд на мировой скорб, на, на, на, на боль, к барьеру. Вот таким оптимизмом он был полон самое, казалось бы, тяжелое время. И на это самое-самое тяжелое время пришли его наиболее такие яркие романы ⁇ сжечь. Тоже трудно представить, представить себе то время, а тем не менее вплоть до Ларисы Рейснер и прочее. прочее Но это особая тема. Я с кем-то из них был потом, мальчишкой был знаком, поскольку мой отец, моего отчи, был артистом Александрийского театра. А они были артистками Александринского театра тоже. Поэтому, в общем, я их успел повидать мальчишкой. Мало что понял, конечно. Но видите, Фитер. Вот. Теперь, если есть какие-то у вас ко мне недовольства, претензии, вопросы, обиды или что-то, я сказал не то. То этих... есть Ну, Господи, тут одностороннее было, я спрашивала, она говорила, не я же, нет. Ну, вы знаете, она говорила какие-то вещи, я, в общем, знаю те времена, поэтому для меня это не было новым, но тем не менее, все таки она говорила так, например, что когда она приходила домой, бывало, что корешки книг были разрезаны, то есть какие-то люди, кому это надо было и поручено было, смотрели, а не хранит ли она что-нибудь в корешках книг. Ну и известная довольная вещь о том, что она э, боялась записывать какие-то свои стихотворения и читала их своим ближайшим людям, подругам, с тем, чтобы они запомнили, и чтобы это, в общем, таким образом не пропало. Вот Таких вещей она говорила довольно много, и, как вы понимаете, в общем, я не могу сказать, что очень радостно и весело было это все слышать. Вот. А что касается гумилева то, понимаете, она вот в разговоре со мной говорила, конечно, ну, как вам сказать, когда я пришел, она знала заранее, что я приду первый раз, были у неё на подоконнике, она жила в квартире Ардовых в комнате, которую до него занимал известный, Баталов. Вот, в этой комнате небольшой, значит, она, поскольку она была очень дружна с этой семьей, она там и жила, и на подоконнике были книги о Гюмиле разложены. Но у меня, в общем, не было ощущения, что она его когда бы то ни было любила. это тоже, в общем-то, дело, не буду во все это вмешивать. Но говорила она, конечно, я думаю так, что особая И уважение к нему, и почтение, и добрые чувства, я думаю, что, может быть, после его трагедии, после того, как его расстреляли и все прочее, я думаю, что это стало намного больше. И поэтому она говорила вот с этими всеми чувствами. Говорила ли она так же тогда, до восемнадцатого года, в восемнадцатом году они разошлись, мне это трудно сказать вот Ну, так ведь оно получилось что вы знаете они он-то ее конечно бесконечно любил но буквально после первых же дней замужества в общем то они может быть не формулируя это словами но в общем дали друг другу волю и каждый в общем уже делал что хотел почему Ну, вы знаете, я тут могу, знаете, есть такая присказка, довольно непонятная, кто поймет женщины китайцев. Потом никто не спрашивает, почему это женщина, а то же китайцев. Вот. Кто его знает? У нее до этого был, ну, в общем, как бы вам это сказать, не очень удачный может быть роман. Может быть, это было время ее разочарования, может быть, другое. Тут можно бесконечно совершенно э, на эту тему рассуждать. И, конечно, такие вопросы людям не задают. И, как вы понимаете, ничего подобного я, конечно, не решался у неё спрашивать. Но могу вам сказать такую вещь, что тоже это, может быть, мало кто знает. Был в ее жизни ведь такой эпизод. Это 20 год, может быть, нач... да, 20 начало 21-го. На Фонтанке дом номер 2. Это последний дом при выходе из Фонтанки в... Неву. Они жили втроем, как одна семья. Две женщины и один мужчина. Мужчина был такой Лурье. Он был живописец, скульптор отчасти. Была очень известная балерина. Вы даже знаете ее фамилию. Она в те времена блистала. Ну вот я сейчас на букве С ее фамилия была. Вот они жили втроем. И Ахматова писала об этой женщине восхищенные стихи. Вот и такое тоже было. Понимаете, вот поди разбери чужую жизнь. И многое другое я бы мог сказать, так сказать, через жизни того, и другого, но объяснить, конечно, ничего не в состоянии. Вот. Простите, что-то вы хотели, я да? Я хотела спросить, когда я искала стихотворение Малада, «Семь коней подарённый мой друг Лесфе», и его, оно же включено в сказку о молодых королях, Я видела, что у него очень много разных вариантов. То есть я его запомнила, заучил внизу в одном, а там совершенно другое с некоторыми незначительными, возможно, но изменениями. Сейчас Кумилев переписывал свои стихи. Много у него было вариантов в одном стихотворении обычно? У него были варианты, действительно, но у меня ощущение, что всё-таки это касалось не большинства стихотворений. Mm -hmm. Так мне кажется. Ну, он же мог уничтожить потом. Я говорю о том, что досталось нам в наше время. А как оно было, на самом деле, трудно сказать. Да? Вы начали свое выступление, замечания о том, что Гумилев был э, запрещен, наверное, так называемый, на 65 лет. У меня вопрос про вас и, я не знаю, про ваше, наверное, окружение. Кто-нибудь э, подвергался каким-то гонениям или, может быть, решениям из-за интереса к этой теме, к Понял, этой литературе? Поняли. Вы знаете, вот явный такой очень конкретный факт, Одна из его учениц, вот он с 18 по 21 год, после возвращения из Англии и Франции, он организовал м, э, самое, кружки молодых поэтов. Память у меня на имена очень плохая, к сожалению. Вы даже имя, может быть, знаете. И один из таких кружков был в квартире на Невском самого известного Петербургского фотографа. Вот я думаю, вдруг кто-нибудь вспомнит, потому что я не могу вспомнить сейчас. И две его дочери были в этих кружках молодых поэтов. И потом у одной из них был портрет Гумилёва. И вот за этот портрет ее посадили, и она отсидела. То есть, может быть, портрет был каким-то предлогом, прочее. Ну, попалось, но тем не менее, в общем, из-за портрета Гумилёва. Вот. Отсидела несколько лет. А вы встречались с сыном Да, встречался, да. что Ну, Я понял. Вы знаете, первое, что сделал, я у Анны Андреевны спросил, стоит ли мне его расспросить. Вот тут я приведу вам фразу, слово в слово, как она мне сказала. Она сказала так мы с ним не поддерживаем отношений. Но у нас есть общие знакомые. Я цитирую. Вот. После чего она выразила некоторые сомнения, что он может что-то, в общем, сказать. Но потом, когда она ее не стала, я был на ее похоронах. Они были ужасные, конечно, просто ужасные, потому что с ней прощались в морге. В кадре подходил, прощался, после чего шел такой небольшой дождик. Не знали, что делать, потому что из Союза писателей никто не пришел. Это было в больнице Склифосовского. Потом на ему вот стояли там, человек 200, а человек у нас было. Потом на ступеньке морга поднялся Ардов и, так сказать, как бы открыл трарный митинг. Сказал какие-то слова. После чего это все было прервано, потому что нам сказали, что из Ленинграда приехали несколько человек взять ее тело и увезти в Ленинград. А в Ленинграде уже ее сын, в общем, в храме бился и поклоны и прочее, прочее. Вот Ну, я потом с ним, я у него дома был и прочее, но, как вам сказать? Он был, конечно, талантливый человек, это вне всякого сомнения. Но его теории, у меня как у, я тоже востоковед, мне вызвали, Такого большого доверия. Они написаны очень ярко и хорошо, впрочем. Ну и кроме вот этой часть мне бы, в общем, как-то неловко говорить, но все таки Но что мне было не очень приятно, поскольку мы с ним оба востоковеда разного возраста, но всё когда его второй раз арестовывали, он был аспирантом, а я был студентом. Это был 49 год. Вот. И у нас, конечно, было очень много общих знакомых в востоковедном мире, Ну вот, когда мы с ним говорили, как-то он, как бы этого сказать, он как-то, в общем, по-хорошему почти ни о ком не говорил. То есть немножко так ядовито, немножко вот это. Вот мне было как-то это чем-то не очень приятно. Вот. То есть я не могу сказать, что он мне уж так вот бесконечно понравился этот человек. Я передаю свое ощущение может быть она неправильная совершенно вот он жил когда я у него бывал на владимирской вот владимирский собор в ленинграде вот там неподалеку неподалеку была его квартира потом конец жизни уже он в другом месте жил. Вот. Да. Я, в общем, очень искренне сегодня, о чём бы то ни было, говорил искренне, поэтому я позволил себе и тут, может быть, говорить искренне то, что лучше было бы, в общем, и не упоминать. У меня ещё вопрос, мне может быть, человек Милёвик, вы упоминали, вы встречались с Рождественским, можно, я не знаю, твоё слово, об этой встрече о какой-то человек, возможно, какой-то... Всё, вот, Рождественский... Вы знаете, он потом написал воспоминания. И в сущности, все, что он мне говорил, он э, в этих воспоминаниях. Но вот в чем-то тоже они были для меня немножко, как вам сказать, вот по он написал так, как Адоевцевой Гумилев дал эту фамилию. Фамилия была у нее немецкая, у Адоевцевой. Вот, и э, поскольку она была одной из его учениц, то, э, значит, там было несколько человек, и в присутствии людей э, Гумилёв сказал, картина, нет, картина совершенно, нет, с такой фамилией нельзя быть, быть поэтом, давайте подумаем. И потом, значит, стал думать, снимать с полки книги, вот Адоевского нашел, и дал ей фамилию Адоевцева. И вот это как раз все это вот мне рассказал, очень картина, намного длиннее, чем я это говорю, и написал в своей книге. Но потом я вам уже сказал, что я много раз встречался с Адоевцевой. И когда я об этом сказал, она сказала, что, в общем, это ее очень обидело, потому что на самом деле все было абсолютно не так. И то ли ее мать, то ли ее бабушка носили эту фамилию. Отсюда это и произошло. Что ни такой вот этой самой картинки не было. Но, понимаете, за это, очевидно, вряд ли можно осуждать. Ну, Господи, прошло много лет, он мог не очень хорошо помнить, и все прочее, и всё прочее. Я просто маленький пример, маленький пример привёл. Вот. А Берберова, вы знаете, она ведь, очевидно, человек была очень такой... Не то, что холодный, но как-то все таки не очень шедшая на сближение с людьми и довольно жесткие дававшие характеристики людям. Но я ее видел в Америке, а потом, когда она приехала сюда, это было года за полтора до ее смерти. Значит, это было начало 90-х годов. И она выступала в Доме ученых. И меня что поразило совершенно, что она совершенно не в той роли, в какой ее привыкли видеть. Она очень была раскована, очень тепло говорила о людях и все прочее. Вот, вот так она. Да. Я довольно много с ней общался, поэтому могу рассказать и об этом. Ну, бог с ним. И я... Целом Кто мне очень понравился, это была Адоевцева. Понимаете, она мне понравилась очень тем, что вот когда люди пишут и говорят о своей времени, своей жизни, то зачастую они себя выпячивают и критикуют других. Вот у Адоевцева этого абсолютно не было. Она говорила о других, говорила всегда с большим уважением, с большим интересом, каким-то очень, ну не знаю, в общем, это... Вот. Ну и даже такая вещь, когда я ее встречала, она в переделке на жила месяц, то ей было 91, очевидно. Тут очень трудно, потому что в разных справочниках дается разная дата её. В одних – 95 год, в других – 2002 год. Ну, посмотрите, вы это увидите. Вот, и когда я приходил, то ее камеристка говорила, ну, она же должна Прибраться? Значит, она полчаса прибедно приводила себя в порядок, хотя ходить сама уже не могла, ходила она только с помощью других людей. Но все таки значит, приводила себя в порядок и все прочее. Это тоже какое-то вызывало, ну, я не знаю, уважение, если хотите. В общем, она мне очень понравилась. Я уже не помню, был ли он директор. Он чуть ли не директором школы был в царском селе. Что вы? Ну, конечно, у него стихотворение я очень вы... какое-то очень.. А вы Р... Не, ну что, вы, вы, моя память вы... на это я не рассчитана. Я могу на Для первых властителей заведен мой жребий. И боги не так горды. С из мрамора в ликующем небе укрепились мои сады. Там рощи с цесернами для розовой влаги, Голубые, нежные льфы, Рабы и танцовщицы и мудрые маги, Короли четырех стихий. Все манит и радует, все ясно и близко, Все таит восторг тишины. Но каждую полночью так страшно и низко Наклоняется век луны. И в сумрачном ужасе от лунного взгляда, От цепких лунных сетей Не хочется броситься из этого сада. С высоты 700 локтей. Это не видит, что написал Абанинска. Не В памяти именно. Я не понимаю, он писал что-то еще. Спасибо вам большое. Да, да, да, да, да, да, про сумрак отступающие вещи, да, да, духи, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Ну, вы знаете, так философски я вряд ли могу подойти и рассуждать на эту тему. Но в Африку, в общем, он влюбился. И он, конечно, очень хотел поехать туда еще раз. Но это, в общем, естественно, после 1917 года невозможно. И э, он все-таки, в всяком случае, два его путешествия были очень длинных. Одно было полгода, и второе было тоже несколько месяцев. И э, он ведь не только писал свои стихи он переводил устное творчество абиссинских поэтов ну народное творчество и это было он писал статьи например у него статья об императоре э -э эфиопии менылике была э -э -э -э и многое другое то есть в общем это было действительно частью его жизни это очень вошло в его жизнь хотя поначалу я думаю что он тут то поехал в общем. Ну, как что-то забавное. А потом влюбился. Вот. Да? А вот эта вера, которая была на этой территории, магия, черная, как это? не про них есть? Я все таки этого я как-то, может быть, не усмотрел. Ну да, но всерьёз-то всё-таки вряд ли, да? Ну да. послушала я А про второе я ушла. У меня вопрос. Я я Немножко громче. Ну, вы знаете, это стихотворение нужно читать. Просто это, я думаю, ну как он сказать, одно из самых интересных стихотворений. Поэтому... Я думаю, что нужно считать, а не комментировать. Есть, Давайте, конечно, конечно. <свят> Шел я по улице незнакомый, и вдруг услышал вороньи грай. И Извоны и дальние громы. Предо мной улетел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадку для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял, и свете дня. В час он бурит темный крылатый. Он заблудился в бездне времен. Остановите, вагон вожатый, остановите сейчас вагон поздно. Уж мы обогнули стену. Мы проскочили сквозь рощу пальм. Через неву, через Нилу стену. Мы прогремели по трем мостам. И, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд, нищий старик. Конечно, тот самый. Что умер в Беруте год назад? Где я? Так томно и так тревожно Сердце мое стучит в ответ Видишь вокзал, на котором можно В Индию духу купить билет? Вывеска Кровью налитые буквы гласят Зеленая Знаю, тут вместо капусты И вместо брюквы Мертвые голову продают В красной рубашке С лицом как в имя. Голову срезал палач мне Она лежала вместе с другими, здесь, в ящике скользком, на самом дне, а в приулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите вагон, вожатый! Остановите сейчас вагон, Машенька! Ты здесь жила и пела, мне же жениху ковёр ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала свои светлица? Я же с набудренной косой шел представляться императрице и не явился вновь с тобой. Понял я. Понял теперь я. Наша свобода — только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа. Зоологический сад планет. И сразу ветер знакомый и сладкий. И за мостом летит на меня всадник от железной перчатки и два его коня. Верный твердынью православия.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 Вы знаете, вот у меня просто об этом книга, она так и называется Муза странствий Николая Бумилева». вот Поэтому, понимаете, тут настолько много всего четыре путешествия в разное время. Очень о многом можно, очень о многом можно говорить. Он повидал там очень любопытных людей, он и стихи об этом э -э написал. У него же есть цикл стихотворений под названием шатер целая эта книжка она вышла в севастополе незадолго до его смерти так что вот уже по это и там он написал ну, не о всех не о каждой из африканских стран а о многих он написал вот Понимаете, просто если я заведусь, я Африкой специально занимаюсь, это одна из моих профессий, в общем, то я, знаете, меня уже не остановить будет. Поэтому если как-то вы немножко более конкретно сформулили вопрос, так что можно. А если так в целом, то, понимаете, если я начну говорить, не остановлюсь просто. Я, может быть, африканистом-то. Стал, а на мне клеймо есть «Африканист», если вы посмотрите всякие справочники и всё прочее, что мне очень не нравится, потому что никогда нельзя к человеку что-то одно прилеплять. Я уж тут без вас говорил как раз, что вот, если бы я, когда я начинаю курс лекции о Серебряном веке, то начинаю с таких слов, что если бы читал филолог, он вам очевидно вот сказал, вот, Была школа символизма, школа футуризма, школа акмизма, что-то, чего-то. Я говорю, на ну, а к Пушкину вы можете к нему что угодно привить? Романтизм, классицизм. он все равно Пушкин, у него очень много всего. Так точно и, Понимаете, поэтому вот я очень... Мне очень грустно, что ко мне прилепили вот этот самый... Во всех этих справочках вы это найдете. Но, но это для меня было первой научной профессией. И... Благодаря стихам Гумилёва как раз. Вот тут очень вопрос молодого да. человека конкретизируемого. В общем, интересно послушать об отношении с Бога с этими обрезаниями, с этими людьми. Как они на него реагировали вообще? Вы знаете, прежде всего, как он на них реагировал. Он, в общем, все-таки у него не было никакого высокомерия. Знаете, мне когда-то это было уже 1960 год, был в Москве Всемирный конгресс востоковедов. И вот приехали два очень ну, востоковеда, которые потом стали знаменитыми. Я спросил, что самое главное для вас. Они сказали, самое главное – отказаться от нашего британского высокомерия, попытаться, в общем, понять этих людей. Вот. И они потом действительно стали руководителями науч научных школ в странах Востока. Так вот, у Гумилева как раз вот этого абсолютно не было. То есть, если вы посмотрите его стихи, его переводы, он с очень большим уважением относился. Ну, конечно, Эфиопия это несколько особое дело, потому что в Эфиопии религия довольно близка к православию. И в это время была близость у России с Эфиопией она началась там еще в 1895 году вот так вот. вот поэтому может быть и это тоже наложило отпечаток на отношения Гумилева, но он с очень большим уважением относился к а как они к нему относились ну таких источников у нас нету, поэтому к сожалению об этом, об этом я ничего не могу сказать вот Никаких таких документов нету, их, их свидетельств. Но он встречался с... ну, потом, А, ну, простите, ну, самое, может быть, самое интересное. Он был первым, кто сфотографировал Хайли Селасси. Вот этого человека, который дольше всех, ну, кроме, может быть, нынешней английской королевы, был на троне. А до этого, ну, еще он был не на троне, он был губернатором одного из... Ради одной из частей Эфиопии. И вот Гумилев с ним встречался. Гумилев его сфотографировал. Я думаю, что это были первые фотографии, которые когда фотографировали этого Савали Хали, Хали селаси И он на нем довольно много писал. И тоже, в общем, писал симпатии. Понимаете, в чем дело? Опять, это он был в стране в Эфиопии, где была религия, повторяю, очень близкая к православию. Поэтому он к непосредственно, вот то, что называется языческим, он не такой уж большой имел отношение. Может быть, где-то у него в стихах это было, может быть, я просто сейчас не могу припомнить. Но Эфиопия, -то... поэтому и было сближение у России с Эфиопией, в первую очередь, по религиозному признаку. Ну тогда вам спасибо большое за то, что вы пришли. Спасибо большое.